Глава вторая. «Я же говорил, Карл Петрович, что японцы — упертый народец. Все не уймутся, лезут в драку и лезут. Что же, получат показательный урок. Головным Ивате под адмиральским флагом, а дальше — малые крейсера Уриу, на Нива, Такачиха и концевым Акаси — все старые знакомые по преснопамятному бою». есен заскрипел зубами, рассматривая в бинокль японские крейсера и, рассмотрев другие корабли, подытожил. «Авиза, или иначе торпедная канонерская лодка чихая и три контрминоносца английской постройки. Позади следует вспомогательный крейсер, если я не ошибаюсь». Вы правы, это все, что осталось на сегодня в японском флоте. Рассуждаем здраво, броненосцам тога сильно досталось, к тому же полуторный боезапас, выпущенный по нам, здорово попортил орудия. Несколько 12-дюймовых пушек превратились в обрубки так что через месяц, не раньше, в строй вернуться могут, и это при оптимальных для самураев раскладах. Фелькерзам всматривался в бинокль, хотя здоровенный корпус транспорта «Анадырь» на несколько тысяч тонн больше водоизмещения, чем флагманская Россия, мешал наблюдению. Что касается броненосных крейсеров, то и «Кума», получивший торпеду, и нещадно избитый «Ниссин», вне игры пару месяцев. И «Дзума», и «Адзуму» я видел третьего дня, Вид у них был не Вожнецкий, так что появиться сегодня они не смогут. Времени просто не хватит ни при каких расчетах. Это нужно было дойти до порта, исправить повреждения, загрузиться углем и рвануть с места, учитывая, что до этого долго носились двое суток, стреляли и получали в ответ снаряды. Они вне игры недели на три, если пессимистично посчитать, никак не меньше, но, может быть, больше. И это очень хорошо, Карл Петрович». «У нас ослябя и Россия, и за три недели можно многое натворить, если к делу подойти творчески и с вдохновением». Фелькерзам хищно оскалился, лизнул языком изуродованную, ставшую заячьей губу. Бороды и усов не имелось, а лишь безобразная щетина, торчащая клочьями из обожженной кожи. Шимо за всю растительность выжгла и личину изуродовала, как у Гуинплена. Гуинплен. Главный герой романа Гюго, человек, который смеется. «Поиграем в панику и прятки немного. Пусть думают, что за нами гонятся, селенок потратят, а там устроим гонки по морю. Кто не убежит, тот попадется. Пусть эти волки на своей шкуре почувствуют, каково в овец превращаться. Как бы вы их атаковали, Карл Петрович?» «Попробовал бы догнать и ваты», осторожно произнес Ессен. «На России и замедлить ход, чтобы ослябя догнал, а там вдвоем постараться уничтожить вражеский корабль. Хм, ладно «Но ведь тогда крейсера у убегут», — Фелькерзам усмехнулся. «Одной Светланой им бой не навяжешь, а камушки — ходоки изрядные, даже после долгого похода. Но совсем не бойцы, чтобы с Нанивой драться один на один. У них пушки 120 миллиметров, а на японцах — 152. Только огребут понапрасну. Зачем нам такое мочилово?» «И что вы предпримите, чтобы избежать этого самого... <кхм> мочилова Какое странное слово, ведь оно означает «стирку», как мне кажется. И не только стирку. Замочить можно врага. Своеобразный синоним убийства в жестокой форме. Понятно. И как вы будете, ваше превосходительство, устраивать это самое мочилово японским крейсером Россия и Светлана имеют превосходство в скорости над ветеранами китайской компании. Догоняют за три часа и топят. Камушки ловят Чихаю, вспомогала и, по возможности, дестроеры А слябя за Иваты гонится. Зачем попусту бегать? Пусть идет вместе со всеми и добивает подранков. и ваты в спокойном море просто уйдет от России, Карл Петрович, и даст возможность убежать крейсерам у И мы, погнавшись за журавлем в небе, останемся без синицы в руках, зато с дятлом в заднице и массой нехорошего послевкусия. От слов Фелькерзама Ессен смутился. Все же такой странный юмор командующего был непривычен, куда понятнее обычные загибы. А Дмитрий Густавович, словно ничего не заметив, продолжал говорить. «Мы будем теперь воевать совсем иначе. Боевые корабли должны не охотиться на транспорты и рыбацкие шхуны. Этими лоханками у нас будет кому заняться. И в самом скором времени. Цель «Осляби», «России», «Громобоя», «Одна». Безжалостное уничтожение японских бронепалубных и вспомогательных крейсеров, потому и нужно перевооружить, чтобы залпы для врага стали убийственные. Их у японцев осталось меньше десяти, и если мы их еще сократим хотя бы на треть, то некому будет гоняться за нашими вспомогательными крейсерами. А действия последних и будут поддерживать первый и второй боевые отряды, как только мы отремонтируем броненосцы и громобой. И не искать генерального сражения, а ловить врага на ошибках и стараться бить по частям. Фелькерзам с трудом вытолкал из глотки слова и с минуту пересиливал болевой спазм, который его скрючил. Вытерев лицо платком, продолжил говорить, как ни в чем не бывало. Олег и богатырь займутся вспомогательными крейсерами. После того, как истребят несколько штук, японцы отодвинут дозорную цепь к дожилету и будут отправлять для ее поддержки броненосные крейсера и все вместе держать не смогут, а мы станем постоянно нападать. И куда они от нас денутся? Мы им мореплавание вдоль западного побережья под корень изведем. Любую рыбацкую лодку топить станем. И терпеливо ожидать своего момента. Ждать ошибки легко, если знаешь, где и когда противник ее сделает. Обманывать нужно врага. Любое коварство допустимо. А еще лучше выманить туда, куда они обязательно придут. Вот как на этот транспортный караван стоило миновать ему Цугару. Вы решили начать наступительные действия? Перехватить инициативу и навязать свою волю, сидя ровно на заднице и постоянно обороняясь, войны не выиграть. Минировать и обстреливать все, что можно, а лучше захватить какой-нибудь порт на восточном побережье Кореи и вытянуть на него объединенный флот, поставив мины и подтянув подводные лодки. А ночью самим атаковать миноносцами. Их во Владивостоке десяток, нечего жалеть. Ещё мы закупили газолинки у американцев. Эти миноносцы должны быть здесь, а не в Кронштадте». Фелькерзам закурил папиросу, жадно глотая табачный дым. Затем извлёк флакон с микстурой и сделал большой глоток. Устало произнёс, тщательно вытерев губы платком. «Поверьте, Карл Петрович, настоящая война только начинается». «Ага, вот японцы и открыли по огонь. Что ж, пора начинать действия». Представляю, как адмиралы Урье и Симамура через несколько минут удивятся. Хотел бы посмотреть на их раскосые глаза.